Глава пятая Моей первой реакцией была злость. «Проклятая дурочка», — подумал я, — карабкалась по самому краю пропасти. Неужели у нее не хватило ума? И вдруг охватил ужас. Она лежала там, под водой, неподвижная. Вероятно, она при падении стукнулась головой о стенки кратера, или, может быть, от удара при вхождении в воду потеряла сознание. Я опустился на колени и попытался сползти вниз по гладкой скале. Менеджер схватил меня сзади. Руки у него были сильные, как у борца. Он отдернул меня от края пропасти. Вы не сможете слезть вниз. Никто не сможет. Но она там умрет, захлебнется. Вы только сами туда упадете. А здесь 80 футов. Нам придется и вас спасать. Из джунглей выбежал один из индейцев. Менеджер что-то прокричал ему по-испански. Тот снова скрылся. «Сейчас принесут веревку», — сказал менеджер. «Там на пирамиде есть веревка, чтобы помогать экскурсантам взбираться наверх. Сейчас он принесет ее». Он был гораздо ниже меня ростом, но этот человек был сплошные мускулы, и я немало удивился, когда почувствовал, что он скрутил меня искусным Нельсоном. Между нами завязалась борьба. Желтый пес зарычал. Вероятно, кто-нибудь из нас наступил ему на лапу. Я вел борьбу бессознательно, чисто инстинктивно, и я все время видел Дебору внизу, под нами. Она спускалась все глубже. Ее бледное лицо становилось все менее различимым. Вытянутые течением серебристые волосы теряли блеск, и медленно, очень медленно ее тянуло течение к скале, где ее поглотит и унесет с собой подземная река. «Бесполезно! По-моему, она уже умерла! Ее тело уносит подводное течение!» «Послышались шаги бегущего человека!» — возвращался индеец. За ним, как огромная змея, тянулась веревка. Вместе с ним прибежал и другой индеец Менеджер что-то крикнул им по-испански. Индейцы с веревкой в руках подбежали к краю пропасти, как раз в том месте, где тело девушки медленно погружалось все глубже и глубже. Один из индейцев привязал веревку к дереву и перегнулся через край кратера. Я прекратил борьбу, и менеджер ослабил борцовскую хватку. Я понял, что теперь уже ничего не могу сделать, и никто никогда ничего не сможет сделать. Менеджер прав, она уже, вероятно, мертва. Я старался осознать этот факт, не подающийся сознанию. Теперь уже тело внизу становилось почти невидимым по толстым слоем вязкой воды. Индеец, маленький и гибкий, как мальчишка, раскачивался на веревке. Другой наверху придерживал веревку и смотрел вниз. Мне вдруг не захотелось смотреть на все это, и я отвернулся. Желтый пес, испугавшись моего порывистого движения, укоризненно посмотрел на меня и поплелся прочь от воды на поляну. Мысли мои прояснились. Я походил по краю пропасти, поискал красную сумочку Деборы. Ее не было. Вероятно, она упала, крепко зажав ее в руках. Я представил себе эту элегантную американскую сумочку, медленно погружающуюся сквозь мутную воду, чтобы присоединиться на дне к древним индейским браслетам и другим золотым безделушкам. На тропинке в джунглях послышались шаги, и через несколько секунд показалась неуклюжая фигура Билла Холидея. Косые солнечные лучи освещали его седые или чересчур белокурые волосы. Он подбежал ко мне, лицо строгое, озабоченное. «Что случилось? Я был там, наверху, на развалинах, и услышал крик». Менеджер подошел к индейцу, державшему веревку наверху, и выкрикивал что-то другому индейцу, спустившемуся вниз. Холидей направился к нему. Я сказал, «Это дебор Брант». Она упала туда. «Упала?» Она собиралась фотографировать, послала меня за аппаратом. холлидей подошел к менеджеру. Я видел, как он осторожно посмотрел вниз. Потом вернулся ко мне. Он был явно озабочен. С ужасом в голосе он спросил. «Она умерла?» «Умерла?» «От удара при падении?» «Утонула?» «Думаю, что да». Теперь из джунглей показался рыжий молодожен, и тут же вслед за ним запыхавшаяся миссис Снуд. «Значит, все они тоже рано поднялись», — подумал я, и пошли на развалины, не дожидаясь официальной экскурсии. Вновь пришедшие присоединились к нам. Вопросы посыпались, как из пулемета. Все эти люди казались мне туманными, бесформенными образами. Самоуверенное лицо миссис Снуд — Ярко-зеленый костюм, полная жизни, голубые глаза молодожена, тонкий безгубый рот Холидея. К нам подошел менеджер. «Пожалуйста, прошу вас всех возвратиться в гостиницу. Вы здесь ничем не можете помочь». Я думал о Деборе и о своей ответственности. Это я ее привел сюда. Я попытался было протестовать, но менеджер не хотел и слушать. «Пожалуйста, мистер Дьюлетт. «Вы только будете еще более расстраивать себя». «Окей», — сказал Холидей, — «мы заберем его с собой». Холидей энергично взял меня за руку и повел по тропинке сквозь джунгли. В какой-то степени я был рад уйти отсюда. Мне не хотелось видеть то, что идейцы вытащат из этого чудовищного водоема. молодожан шел впереди, за ним мы с Холидейм. Миссис Снут суетилась вокруг нас». Мы вернулись в гостиницу. Одетые в забавные костюмы официантки бездельничали на террасе. Миссис Снут сказала, «Мне кажется, нам следует позавтракать. После еды мы почувствуем себя значительно лучше». «Нет», — сказал я. «Пожалуйста, мистер Юлит, вам будет лучше». «Нет, благодарю вас». Я поторопился уйти от них в свой коттедж. Войдя в комнату, я обнаружил, что ее еще не убирали. Кровать, в которой спала Дебора, все еще представляла собой груду простынь под москитной сеткой. У меня мелькнула мысль о необходимости соблюдения приличий. Горничная не должна знать, что Дебора провела ночь здесь. С педантичной аккуратностью я застелил вторую постель и задернул москитную сетку. И я повалился на другую кровать, нащупал в кармане пачку сигарет и вытащил ее. Но оказалось, что это книга Деборы. Это был 25-центовый детективный роман «Убийство по ошибке» Крэг Рейс. Я взглянул на яркую обложку, швырнул книжку на ночной столик, нашел сигареты и закурил. Я все еще ощущал присутствие Деборы в комнате, как будто она оставила здесь свою тень. Мне снова послышался ее голос — как она в прошлый вечер упрямо повторяла, «Чего мне бояться? Конечно, я ничего не боюсь». Но она боялась, а сейчас она мертва. И тут моя мысль начала лихорадочно работать. Несмотря на то, что она так категорически все отрицала, Дебору Брандт, пока она была жива, окружала целая цепь самых таинственных вещей. А разве ее смерть тоже не была таинственной? Разве можно поверить, что разумная, ловкая девушка может среди бела дня упасть в пропасть в тот момент, когда она просто искала удобную позицию для предполагаемого фотографирования? А при падении еще ударилась головой о скалу и, потеряв сознание, упала в воду, как будто для гарантии, чтобы смерть обязательно наступила. Не слишком ли много совпадений? Я вспомнил, как фальшиво выглядела она сама, и ее поручение принести ей фотоаппарат. А может быть, она сознательно отослала меня в отель, потому что должна была встретиться у Синота с кем-то другим? Но если так, то зачем она так упорно уговаривала меня пойти с ней туда? И, конечно, теперь совершенно ясно, что в отеле был кто-то, кого она знала, и она страшно боялась его или ее. А тогда зачем же назначать свидание с тем, кого она боялась в опасном месте? По-видимому, моя теория не имеет под собой оснований, и все же оставалось какое-то ощущение чего-то зловещего, чего я никак не могу пока понять. Я едва знал Дебору Брандт, но почему-то сейчас она стала для меня вполне реальной. Реальная юная девушка с реальным страхом, Девушка, которая обратилась ко мне за защитой. А может быть, я как-то способствовал тому, что она погибла. Вернее, не воспрепятствовал ее гибели. Раздался стук в дверь. Я встал и открыл ее. На пороге стояла Миссис Нут с чашкой кофе в руках. Она заботливо взглянула на меня, «Сейчас к ее лацкану был приколот букетик каких-то других цветов, еще менее гармонирующих с этим костюмом, чем вчерашние орхидеи. Я принесла вам чашечку кофе, зачем пропадать завтраку?» Она буквально влетела в комнату и, поставив чашку, окинула ее внимательным взором. Вероятно, она прикидывала в уме, не получил ли я лучшую, чем она комнату за те же деньги». Я был очень благодарен ей за кофе, а также и за добросердечный порыв».